На диване, обтянутом белой кожей, сидела ещё одна блондинка в яркой малиновой кофточке и просматривала журнал. В камине весело потрескивали поленья. На маленьком столике выпивка, закуска. Севы прошёл и сел на низенький пуфик рядом с огнём. Взял со стола нож и нанёс толстый слой красной икры. на маленький кусочек белого хлеба. — Слабо вам, девчонки, курицу забацать? — спросил он с набитым ртом. Любительница журналов наморщила нос, а вот подруга Сивова утвердительно кивнула. — Вот вы бы ее... — высокая красавица провела себя ладонью у горла. Сивый посмотрел на напарника, и они ухмыльнулись друг к другу. Витьок тем временем разглядывал стоящий в углу комнаты на полу огромный музыкальный центр. Сердце его остановилось. Такого он не видел никогда. Panasonic. Колонки выше его. Какой дизайн? Чего это там ещё такое? Чего это там такое? Объяснить он не успел. Давай курицу сюда. — скомандовал сивобородый. Фрол очнулся. — А, конечно, держите, посмотрите, какая! — воскликнул солдатик и стремительно открыл мешок. Птица тут же сиганула с рук на пол и стала квахтать, ища какую-нибудь щель, чтобы удрать. — Дверь, дверь! — закричала Леночка. Она пихнула в спину крепкого дядьку с золотой цепью. коя как смогла расчистить для себя свободное пространство и успела захлопнуть двойные створки дверей перед самым клювом курицы которая, увидев цель, устремилась была к свободе мужик не ожидал напора сзади и неуклюже повалился на ведька стоящего уже на четвереньках с вытянутыми в сторону птицы руками тело килограммов под 80 Перелетела через круглую спину солдатика, прокручиваясь в воздухе так, как вертится нападающий в хоккее, перелетая через умело подставленный защитником корпус. В воздухе мелькнули массивные ноги. Пятки в дорогих ботинках синхронно влетели в две тарелки с салатами. Снег брызнуло в стороны. Стоящие рядом с тарелками высокие стаканы полетели на пол. Раздался грохот мощного удара и звон бьющейся посуды. Сидящая на диванчике девица взвизгнула и вскочила. Сиви вспомнил про мать. Валетов выпрямился. Гимнаст с золотым хамонтом негромко взвыл, а потом захохтел. и стал по становой подниматься сивы продолжал сидеть на пуфике указательным и средним пальцами правой руки он провёл по глазу собрал салат и затем отправил кашицу в рот мне досталось немного свёклы с майонезом мрачно пробормонал сивы я её сейчас поймаю вяло предложил валету Не надо. Сивый поджал губы, провёл рукой по бороде, что, вероятно, помогло сосредоточиться, и растопырил в колешни пошёл в угол, где за музыкальным центром укрылась птица. Я сам всё сделаю. Хозяин дома, на полу согнутый, приближался к птице, над растопырив раскормленную задницу. Прол ветер испарину. Стало жарко не только от тоганья. Интересно, как там у Витька дела? Курица затаилась. Она, красивое рыженькая, начала жевать после происшествия одна из девиц. Тихо, потребовал охотник и приблизился ещё на шаг. Вой сигнализации взорвал тишину. Птица взмахнула крыльями и вспорхнула на широкий подоконник. Борода тут же рванулся за ней и влетел качаном в стекло, впиная ногой в панель управления со множеством кнопок. — Ой-ла-ла-ле-ла, ой-ла-ла-ле-ла! — голос надежды Хадышевой ворвался в дом. Курица успешно увернулась. Под русски народной напевы раздался звон падающих на полосколков, И вой сивого. «Убью — Убью! Осторожно вынув голову из разбитого окна, он повернулся. Женщины ахнули. Солба текла кровь. Сигнализация продолжалась завывать на разные лады. Гимнаст, бряцая золотом, ломанулся к тачкам. Фролл мысленно попрощался с жизнью, подставляясь под гоблина. И отлетел он в сторону дач, на его развернуло, и он схватился двумя руками за прелести подружки хозяина, чуть не повис на этих мягких образованиях, не падая в самом деле. От неожиданности девица замерла, вытаращив на воле того глаза и стала хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. На пороге крепко держался, перестал лапать наших женщин. Ворал неохотно убрал руки. Витёк вздрогнул. Он ожидал, что сирена взвоет, но чтобы так громко. Рванув крюком капот вверх, Витя услышал, как заскрежетал запор. Крышка поддалась только с третьего раза. Секунды таяли. Держав фонарь в зубах, он быстро отыскал провода, идущие к несмолкающей сирене. Острым ножом снял внешнюю оболочку, вытянул наружу одну из двух жил. Из кармана армейских штанов достал коробочку с двумя проводками, на концах которых были специальные крокодилы. Для того, чтобы подсоединиться к проводу, не надо было тратить время на удаление изоляции. Просто дави, и острые ножи, служащие одновременно и контактами, Не мгновенно заголят на небольшом участке провод. Вдавив в жилу два крокодила на расстоянии 5 см друг от друга, Витя перерезал её между зажимами, пустив ток по обходному пути через коробочку, внутренности которой были его гордостью. Успел взвинело в мозгу от непрекращающегося электрического визга. Капот свернулся на место. Присев за машину, он взглянул в сторону дома и увидел, как к нему несется бандит. Темно-то темно, но света, горящего над крыльцом плафона, вполне достаточно, чтобы его заметить. Сейчас между ним и мужиком только корпус БМВ. Куда? Убежать он не успевает. Распластавшись на бетонной площадке, Резинкин юркнул под машину и замер, затаив дыхание. Тяжёлые шаги быстро приближались. Мужские ноги стоят около иномарки, сорущей сигнализацией. О чего он медлит? Не выключает. Немного постояв, мужик наконец отрубил завывание, обошёл вокруг машины. Прочистил ноздри двумя потоками воздуха и смачно крякнул. С машиной всё было нормально. Открыв дверцу, он сел за руль и на всякий случай осмотрел салон. Аптечку воземи. Раздался из дома женский голос. Машина просела, и ветёк, зазевавшийся, получил по голове. В глазах заребило. Очень-очень захотелось в паскулий. Мужик снова вышел, открыл заднюю дверцу, наверное, забрал аптечку. Запер BMW и с медицинским чемоданчиком пошёл в дом, не забыв снова включить сигнализацию. Только теперь он мог бы и не делать этого, бесполезно. Во работоспособности своего устройства видео не сомневался. Проверено.